Автономная территория Невада и Аризона. Аэропорт Нью-Рино. 23 число 6 месяца 22 -го года. Суббота, 29.10. Казино не любит проигрывать. Система создана для выигрыша. Ты можешь спустить тут пару-другую сотен тысяч IQ, и тебе будут рады. Тебя даже домой подбросят, снабдив какими-нибудь штанцами на дорогу, и скажут, что в следующий раз ты непременно отыграешься. Не верь, все врут. Стоит тебе, сняв пару десятков тысяч, только немного своим везением пошатнуть финансовое благополучие Катрана? Как тебя начинают активно не любить, особенно в местах, пропавших криминалом? Не любят казино проигрывать. Можно сказать, не умеют. Пока я спускал нажитое по маленькой в блэкджек Джек, Кирия оккупировала рулетку. И неуклонно ставя то на черное, то на красное, то на нечет, довела свой выигрыш до двух тысяч. Потом, пропустив пару кругов, поставила все выигранное на единицу. Вы будете смеяться, мои маленькие азартные радиослушатели, но она выиграла. 72 штуки EQ вместе со ставкой и прекратила игру. Система заработала. Со всех сторон посыпались поздравления, потянулись бокалы. Вокально-инструментальный ансамбль исполнил радостно туш. Катя пунцавела и с трудом отбивалась от предложений ловить удачу, пока прет. Трое скромных молодых людей под шумок покинули игорный зал. Мне это не понравилось. Пробился я к триумфаторше и на ушко ей стал нашептывать. Почитатели возревновали, стали меня скрытно в бокал октями потыкивать. Подцепил я Кирию под руку и увёл от недобрых людей. Вытащил её из толпы, обменяли мы фишки на бабки, бабки тут же на Катин счёт в орденской конторке переправили. Вернулись в номера и стали стратегию отступления продумывать. Смываться надо незаметно или, наоборот, с помпой и фанфарами. Смываться отсюда надо быстро. В открытую нас напрягать не станут, такая реклама казино ни к чему. Но и отпускать с выигрышем просто так. Сомнительно мне что-то. Наверняка какие-то каверзы на случай такой придуманы местными деньголюбами. Ох уж эта моя кирия. На ровном месте огребем. Нафиг ей запонадобилось на эту единичку ставить. Новичкам везет. Поймают нас в темном переулке и приорите ради и начнут денег клянчить, предварительно попинав. «Такой футбол нам не нужен». «А прижмут определённо. Порядок порядком, а частную инициативу и эксцесс исполнителя ещё никто не отменял». Чего делать, Зин?» – спросил я Катерину, листая телефонный справочник. «Это святая простота опасений моих не разделяла вовсе. Незнакома она с жареными петухами, обладающими скверной привычкой клевать в тыл организма. Впрочем, я не прав. Поклёвывали её, да видно мало». «Кто такая Зина?» С голосом, исполненным подозрительности, приступила к расследованию по факту супружеской измены, бдительная Екатерина Матвеевна. «Что у тебя с ней было? Она твоя возлюбленная?» «Зина, это стихийное бедствие из песни Владимира Семёновича Высоцкого. Я тебя потом дам послушать, когда ноги отсюда унесём по добру по здорову, В комплекте с головами и попками», – разъяснял я Кате всю беспочвенность её подозрений. Ага, вот пошли фамилии испанского типа, всякие Саланы, Мурьеты и прочие крузы. И характерно, что номера телефонные у них, как из одной обоймы, только кончики разные. О чём мне это говорит? Это мне говорит о том, что если среди них попадается фамилия Льянос с соответствующим инициалом, то, скорее всего, это будет столь понадобившийся мне внезапно сеньор Энрике. Йо! Он же мне визитку давал. Есть таковой. Пока Катька настырно мурыжет меня про Зину, звонок доходит. «Буэнос ночес, сеньор Льянос. Это небезызвестный вам пилот Виталий Ружейников, если припомните. Припоминаете? Замечательно. Прошу прощения за поздний звонок, однако вынужден обратиться к вам вот по какой причине. Моя супруга совершенно внезапно нагрела на приличную сумму казино в Синей Скале». Это не ваше, нет. Но ну, слава богу. Синяя скала принадлежит Томми Бигбою. Человек он жадный и беспринципный. Это означает, что если ваша супруга выиграла больше десяти тысяч икю, то у вас большие неприятности. Скорее всего, вас возьмут по дороге в аэропорт. Затем принудят оформить продажу всего вашего имущества. Потом вас заставят снять со счетов все деньги и отдать их Томми Туби. После чего вас просто бросят в саванне. Даже не станут убивать. Вас очень быстро убьют местные хищники. Экую жуть вы мне рассказываете! Всё так серьёзно? А вы, Виталий, решили, что попали в сказку? Похоже на то. Чем дальше, тем страшнее. Впрочем, если вы добровольно сделаете благотворительный взнос в размере половины выигрыша, то вас отпустят. Вам об этом обязательно намекнут. А вы не могли бы? «Мог бы, если вы...» «Чего вы хотите?» «В сущности, совсем немного. Было бы неплохо, если вы возьмёте к себе вторым пилотом моего человека и обучите его летать на турбовинтовых самолётах. И давайте сделаем это сегодня. Я хорошо заплачу за обучение». «У меня есть второй пилот». «Насколько мне известно, ваш второй пилот – самую капельку беременный. Я прав? Ему стоит посидеть на земле». «Кстати, передайте Донни Катерине мои наилучшие пожелания. Итак, что вы решили?» Значит, не «Значит, немытьем-то катаньем. Ответ положительный». «Тогда собирайтесь. Через час мои люди приедут за вами, сопроводят в аэропорт и будут охранять до вылета. Годится вам такой вариант?» «Душ всяко лучше, чем вооруженный захват стоящего под окном Хаммера». «Это акт бандитизма со всеми вытекающими». «Значит, вы предполагали, что возможны осложнения?» «Потому и позвонил». «До встречи, Дон Виталий. А вы не такой обезбашенный, каким иногда выглядите». «И вам не болеть», — вздохнул я, кладя трубку. «Ну какой из меня к ебелю учитель? Сам-то еще из салаг в черпаки не вышел, а туда же в педагоги примучили». «Как я этого перца учить буду? Чему я, блин, дырявый, его научить способен?» Красиво падать, и, блин, печёный деваться-то некуда. В самом деле, не штурмовать же мне этот хам с последующим анабазисом к аэродрому, огрызаясь огнём и прикладом. Да и приклад тот в самолёте остался, при Калаше. Судьба. а пропади всё пропадом. Хотят сделать из меня пестолодцу? Буду им пестолодцем. Или лучшим Макаренкой? Тот тоже с юными уголовниками на башнях флаги развешивал. «Катя, шмотки в торбы, готовность номер один, оружие к бою подготовить. В случае необходимости применять, не задумываясь, но без приказа не стрелять». «Боже мой, Виталис, что ты такое говоришь? Зачем и в кого стрелять?» «Ты же слышала наш разговор? Если ты полагаешь, что Дон Энрике шутит, то это не так. Этот город не Монте-Карло, отнюдь». «В этом мире нет безопасности. Ее и в том-то по существу не было на самом деле. Но в Новой Земле все проще и откровеннее. Одно тебе скажу. Жизнь, она сама по себе крайне опасная штука и вредно влияет на здоровье. Я пока ни одного Мафусаила не встречал, а ты?» «Господи боже мой, как же я люблю эти большие, черные, круглые глаза. Всех за них убью, один с ними останусь». Сборы наши были недолгие. Хорошо, что я днём все чечки в самолёт отвёз. Катины перушки в сумку, Морса на поводок и в угол. Сумка его на готове. Патрон в патроннике. Поглядим в окошко. В лобовом стекле тонированного хаммера вспыхивают сигаретные огоньки. Караулит сучары. Надо бы в холл спуститься, рассчитаться за номер. Портье, поглядывая на меня с неким немым вопросом, быстро составил счёт. Я оплатил. Сгребая деньги в кассу и искоса поглядывая на мою кобуру деревянным голосом портье сделал, наконец, долгожданное предложение, от которого, по идее, разумный человек отказываться бы не стал. «Не желает ли мистер Рюдженников сделать взнос в благотворительный фонд в пользу сирот, оставшихся без кормильца?» «Давайте обсудим это чуть позже. Велик ли взнос?» «Совсем невелик, не более пятидесяти процентов вашего выигрыша». Напряженно глядя мне в переносицу, ответил партия. «Всего лишь», — хмыкнул я. «Это мне следует обсудить с супругой, не возражаете?» И тоже уставился ему в затылок, глядя сквозь переносицу. «Ну, какие же могут быть возражения? Разумеется, посоветуйтесь. Однако я настоятельно рекомендую вам это предложение принять. Несчастные сироты...» Портье лицемерно вздохнул и по-прежнему деревянно улыбнулся. «Они и так нуждаются в помощи!» «Да уж, сироты, они такие!» Кивнул я в ответ и вернулся в номер. «Черт бы их побрал вместе с опекунами!» «Сиротка, возьми доллар!» – предложил ковбой малютки. «Я не сиротка!» – гордо ответила Кроха. «Вот мои мама и папа, пив пав. «Сиротка, ты бы все же взял доллар!» Настаивал подвыпивший ковбой. Кате анекдот не понравился. Можно подумать, он мне понравился. Благотворителем, мля, козлы позорные. Зато до Кати наконец дошло, насколько серьезно мы влипли. Плечи ее заподрагивали. Прижалась она ко мне пугливо. Обнял я роднулю правую рукою. В левый вальтер. Дверь под прицелом держу. Мало ли чего супостатом в бошку торкнет. Сидим, ждем. «Виталос, ты на меня сердишься?» «Нет, моя хорошая, с чего ты взяла?» «Это из-за меня мы угодили в беду, и ты сердишься». «Нет еще никакой беды, нормально все будет». «И ты становишься должником у кубинских бандитов. Мы станем должниками, а ведь ты не хотел иметь с ними бизнес». «Не с ними, а под ними. да за все ведь надо платить, и выбор у нас невелик. Или контакт с кубинцами...» Или вооружённый конфликт с хозяином казино. «Ты уверен, что казино решится на такой шаг? Это ведь будет очень плохая реклама. Так не делают. Даже в Лас-Вегасе при мафии такого не случалось». «Уверен, не уверен. Трудно сказать. Зато у нас в России ходили слухи про такие дела. Точно не знаю, но уж лучше я на воду подую, чем на молоке обожгусь. Хуже и не будет». Тогда у кубинцев должен возникнуть конфликт с этим, как его, Томми Биби. А это уже их головная боль. Наверное, найдут, что ему предъявить. Да хоть бы ту же дурную рекламу для городских казино. Это ведь кубинская делянка. Вспомни, что Энрике рассказывал. Игорный бизнес в Нью-Рина контролируют кубинцы. И получается так, что этот самый Томми со своими гнилыми мансами им конкурент и крепко пакостит. «Вот они его на место и поставят, а заодно и нас припашут. Реальный вариант?» Но «Не знаю. Только выходит так, что мы теперь в долгу у бандитов». «Да ну нафиг! Ничего такого они от нас пока не требуют». «В том-то и дело, что пока, но...» «Но пока мы с тобой решаем, куда лететь и что вести, мы главнее будем. Все в пределах разумного». А если нам приказы отдавать начнут, мы сотрудничество сразу и свернём, и пошлём их э, обратно. Хм, так они и пойдут. А куда они денутся? Договор есть договор. Они обеспечивают нашу безопасную эвакуацию, я обучаю их пилота. Взлёт, маршрут, посадка и ничего более. И ещё плюс. Энрике сказал, что оплатит обучение а не дрейфуй против ветра прорвемся где наш не пропадала устроимся в нью россии или еще где если нам там не покатят и заживем мальчонку родим потом еще пару другую размечтался а вдруг девочка будет а лишь бы не козочка родила катюха в ночь не то сына не то дочь перезанавайся наверное с каким козлом гуляла от меня и кстати помолилась ли ты на ночь катерина «Дурак! Сам ты козёл!» «А вот за козла ответишь! Сурово ответишь!» Напряжение слегка спало. Под окном слабо заурчали моторы. Несколько. Выглянул я осторожно в окошечко. «Приехали!» «Избавители наши от беды неминучий!» «Да так ловко встали!» «Манёвр всякий хаммеру начисто перекрыли!» «К дверкам трое подошли!» «Базарит о чём-то!» «Все при длинностволах!» По лестнице глухо затопали. Все же неплохая звукоизоляция в номере. В дверь деликатно постучали. «Энрике Льянос, Дон Виталий. Могу я войти?» «Разумеется, можете. Еще раз здравствуйте». «Буэнос ночес, Дон Екатерина. Буэнос ночес, Дон Виталий. Вы готовы?» «Разумеется. За номер я рассчитался. Вещи собраны. Вы были правы. Мне действительно предложили отдать половину выигрыша в неведомый благотворительный фонд. Мы можем ехать? Конечно. Не возражаете, если Кири и Катерина поедут с вами в машине, а я на скутере, следом. Конечно, с удовольствием прокачу вашу супругу. Вы оказываете мне честь. Идемте. Загрузил я Морса в сумку, подхватил Катину мечту оккупанта и следом в коридор гостиничный вышел. Не один пришел Дон Энрике. С экскортом. Двое там ожидали. Один совсем молоденький парнишка. Здоровенький такой бычок. А во втором я неожиданно опознал моего аэродромного фулигана Мануэля. Молодой смотрел на нас с любопытством. Фулиган приятно улыбался мне, персонально. Однако расшаркиваться и обмениваться любезностями Энрике времени не оставил. «Мануэль, Аделанте, Григорио, держишь тыл!» — скомандовал сеньор Ильянос, и мы устремились наружу. Кивнул я на лету ласково улыбавшемуся партье отверг его пожелание приезжать к ним еще и вышел вон. На пыльной улице, освещенной яркими рекламными огнями и не менее яркими звездами, было довольно многолюдно. Народ бродил вдоль и поперек, перетекая из заведения в заведение. Никто на нас внимания не обращал. Проселись мы по экипажам и поехали в Освояси, впереди супер -джип, Следом суперджип с Энрикой и Катериной, за ним я, на мотороллере. Замыкая кортеж, за мной следовал еще один джип, из окон которого во все стороны торчали автоматно-пулеметные стволы. Фары сверкали сквозь поднятую пыль. Ночной встречный ветер, одуряющий пах степью, и приятно остужал воспаленный воображением мозг. Но никто до самого аэропорта нас остановить не пытался. Никто из темноты огня на поражение не открыл. Так и доехали, не поспешая, без приключений. Малолюдно было в порту. То есть вообще никого. Заехали мы на территорию и прямиком к стоянкам порулили, прямо к караванчику. Отомкнул я пепелац, закинул шмотки в салон и попрощаться собрался. Тут мне студента и предъявили. Прямо с чемморданами его в количестве двух штук и мешком заплечного типа рюкзак на сто литров. «Григорио Санчес», — представили мне молодого бычка, — «твой ученик». «Ну, здравствуй, Гриша. Знавал я одного Григория Санчеса, точнее, слыхал. Матадор испанский, знаменитый. Он тебе не родственник? И даже не однофамилец?» «Ну ты шутник». «Ладно, погодь, малеха». «Сеньор Льянос, я хочу сделать заявление». «Заявляйте, сеньор Ружейников, слушаю вас». Взял я сеньора под локоток и настойчиво в сторонку увлёк. «Видите ли, какое дело, Дон Энрике? Должен вам сказать, я достаточно неопытный пилот, практически новичок, поэтому браться за обучение других людей считаю для себя преждевременным». «Слишком преждевременным, поймите меня правильно. Это не попытка отказа от взятых мною обязательств, так обстоят дела». Я ещё и двухсот часов не налетал на этом типе. Вы должны знать об этом. Мне бы не хотелось рисковать вашим парнем. Но вы не боитесь рисковать своей женой? Боюсь, не то слово. Тут другое дело. Попробовал бы я только оставить её на земле. Я видел, как вы пилотируете, и я вам доверяю. Ну, как скажете, я вас предупредил. Взлёт, маршрут, посадка, и всё». Не забудьте цветы на нашей могилке обновлять периодически. Вот вам на цветы для донь Екатерины. И Энрике сунул мне в руки пакет. Там двадцать тысяч ЭКЮ. Этого достаточно? Сразу и премиальное решили заплатить. Хватило бы и половины. Не так, не отказывайтесь. На цветы супруги тоже включено. Двадцать тысяч. Это около шестидесяти тысяч евро. Мне обучение обошлось тысяч в 30 евро. Около того. Вместе с накладными расходами. «Вы ещё считаете наземные деньги? Я уже и забывать стал, что там почём. Берите, берите. Тут и на расходы этого лоботряса за три месяца. Вам же Григорио и кормить придётся. Я ему денег принципиально не дал. И вы ему на руки больше 140 икю в месяц не давайте. Пусть почувствуют студенческую жизнь. Так что Григорию на вашем полном пансионе. Любопытно, насколько он похудеет». Как вы думаете, трех месяцев хватит, чтобы он мог самостоятельно пилотировать самолёт? Зависит от того, насколько он обучаем и подготовлен теоретически. Он учился летать на Пайпере, правда, недолго. Наш пилот, который его обучал, было... Впрочем, это неважно. Я намерен купить турбовинтовой самолёт, и мне нужен пилот. Надеюсь, вы научите парня летать. Надейтесь, я постараюсь. Если не упадём. «Гриша, полезай в аэроплан, устраивайся там поудобнее». «Не шутите так, скверная шутка». «Да какие нахер шутки?» – подумал я, собираясь закруглять беседу. Но озвучивать эту мысль не стал. «Хорош стрематься, а вось не упадём, а то Катька меня потом домой не пустит». «Хорошо, Дон Энрике, однако пора прощаться. Всего вам наилучшего, счастливо оставаться». «А вам счастливо долететь, удачи». И они уехали. Сел я на свое место, только собрался турбину раскрутить, как вдруг услышал в открытую форточку дикие крики и увидел в ясном лунном свете яростный скок двух силуэтов в нашем направлении от аэровокзала «Эй, стой, перемать! Куда, сцука? А ну, стоять! Стоять!» «Я кому сказал? Стой, шеф, нас позабыл!» «Нам в Москву! Стой, козлина нерусская! Догоню-распну, падла, на пропеллере, если без нас улетишь!» Орали они на бегу. Интересно, как это они меня догонят и распнут, если я улечу? Может, попробовать? Чисто из любопытства. Судя по московскому аконью, это они и есть. Обещанные хотелом промотавшиеся игруны. «Ну, ща посмотрим, кто кого распнёт, а кто кого трижды». «Экипаж, слушай мою команду!» «По-русски ни слова! Будем косить под туповатых пиндосов!» «Что такое косить?» «Ага, это новоявленный курсант интересуется. Вообще-то по возрасту русские ему знать бы и не положено. Ладно, потом проясню». «В данном контексте это означает прикидываться. Экипажу все ясно? Катя, ты конспектируешь мою мысль?» Экипаж идею уловил. Экипаж идеей проникся. Экипажу идея понравилась. И экипаж заухмылялся. «Убрать ухмылки! Мы серьёзные, как писающий в фонтане мальчик!» «Я девочка!» «Тогда можешь приветливо улыбаться на американский манер, как писающая в фонтане девочка! Все готовы?» В люк забарабанили. Пришлось встать и впустить. Лично. Катю на такое дело посылать много для них чести. Курсанта еще люк не загерметизирует ладом. Все сам, все сам. Перед люком нетерпеливо горцевали на месте два модных в годах уже немолодых пряника. Who are you? прогнусавил я, передразнивая выгара порта Франковского механа из Алабамы. «Ю-ю, вис! passenger for you for Moscow. Бля. рыба такая. Да они по-английски вообще не говорят. И не мычат даже. Я немедленно проникся громадным уважением к личным лингвистическим способностям. Да я по сравнению с ними вообще Шекспир. Who would you say? And not understand you. Tell me again. Интересно, они-то моё мычание по тоже не разгребают. И как будут выкручиваться? Moscow! We fly to Moscow! Дубина омерзкая! «Мускау! Мани!» Я посчитал по головам потенциальных пассажиров и показал на пальцах. «Сикс хандрид баксиз!» Это они в лед поняли. Можно сказать, по-русски им сказал. За моей спиной экипаж молча давился от смеха. По фюзеляжу прошла вибрация. По-моему, Грант у нас даже крылышками затерпетал. Это и Флаттера недалеко. Если они с такой интенсивностью ржать будут, Так и плоскостям недолго отвалиться. Показал за спину экипажу кулак, чем вызвал еще одну волну вибрации. Что касается английских числительных, в сочетании с понятием «бакс», потенциальные клиенты всосали, похоже, даже раньше, чем с молоком матери. Отреагировали мгновенно. Ни уточнять, ни повторять не понадобилось. «Фор Синхронно прозвучали в ночи два голоса. «Сикс я лениво перевел взгляд на лунный диск заливавший аэродромное поле серебристым светом но у баксис но у баксис но мускау пожав плечами делаю вид что собираюсь задраить люк ви в кю ту ханндритек кю какой конвертатор тут отыскался умник не иначе а чего тогда бежал не в строю бакс иц из a Q. мани иц из a bucks. Сикс хандрид баксис. Нау. Тот, что повыше, вызверился на собрата по турпоходу по злачным местам. Вот зараза миссисипская. Кеша, кому было сказано, не трать дорожные деньги? Ты муфлон скулил, трубы горят, трубы горят. А я тебе говорил, пешком пойдем. А ты машину пролюбил? Рулетчик грёбаный Херня, уболтаем. Давай, еблан, убалтовый. А ты чё, не такой типа? Типа в перышках? Че, сам не играл? Подолиском не тёрся? Вон-то уж опасненькую мне. Вишь, как вертит. Экзотом ман нашёлся. Тот, что пониже, слегка заискивая, обратился ко мне. Слышь, это, мужик, давай скинь сотню. Файв хандрид. Ну, нету ни хера больше. Андастендью? То есть СМИ. Ну, ты понял, короче? хатка только на кармане. Понять-то я его понял, как не понять. Но и вот так запросто уступить... Рылым треснут. Окей, five hundred. Поднатужился я, словарный запас свой перетряхнул и приговор вынес. Flight of the Zit Class. Food and waste. Will not give. Drink will not gate. Smoking is not. Fuck is prohibited. Muzzle win beat! All clear? Cash money. Менюшенький к долгому за разъяснениями обратился. «Аристарх, это он чего сказал? Я что то не понял». «Несцы Иннокентий уболтали, только жрать не дадут, и курить нельзя. И ещё он сказал, что с нельзя». «С кем, Аристарх?» «С тобой, муфлон кучерявый». «А дальше я тоже не всё понял. Мычит, как бычок некормленный. Хрен поймёшь. Бабки гони, короче, пока этот не передумал». «Ух, и выхлоп от них прёт, мам дорогая». Забрал я дензнаки, пересчитал показательно, в карман спрятал. Потом впустил пассажиров, Проследил, чтобы пристегнулись, велел спать. Задраил люк и пошел мотор заводить. Вот новости. Не заводится мотор. Стартер жужжит, турбину крутит, а компрессии в ней нету. Кто взял? Стал я думать о причинах происходящего казуса. Сижу, думаю, мыслю. За спиной переговариваться принялись. «Аристарх, а чё, не едем? Я тебе доктор, сейчас поедем. Кстати, а денег нам доктор Менге...» «Заткнись, придурок комсомольский, ибо сказано, не упоминай в суе». «Да ладно тебе, тоже мне зам по ОЧХ, номенклатура нашлась. Да тут нерусь дикая, чё бы они поняли?» «Сказал, заткнись, значит, заткнись, целей будешь». «Он что, бог, что ли, доктор твой?» бог не бог а всемогущество изжарить яичницу с колбаской на твоей дурной лысине у него хватит за длинный язык паяльной лампой яйца и колбаска как ты понимаешь будут тоже твои пурга какая то чего ж ему надо чего ж он с собакой не заводится то а заглушки в воздухозаборниках я снимал не снимал ну я задумчивый сделался ну спиноз просто вылез я наружу точно Вот они красненькие мои. На месте торчат. Ох, растяпа. А куда второй пилот у меня смотрел? А курсант почему не напомнил? Всех сгною. Не экипаж, а сборище паркинсонов. Убрал я заглушки под колеса. Глянул на всякий случай. Колодки убраны. Все. Загостились мы тут. Пора на хмаску. Разумеется, двигатель схватился с полпинка. Доложился я диспетчеру, получил разрешение, вырулил на двадцатку и взлетел легко и свободно. На курс лег. Ночь, прохлада, порожняк. По семь метров в секунду в небо лезем, только двигун звенит на номинале. Забрался на любезное сердцу моему 4800, выставил крейсерский режим и чую не так что-то. Такое впечатление у меня, что ветер не попутный, а натурально боковик». Скорость по нафикатору всего на 20 узлов выше приборной. Так это за счёт высоты полёта. Пришлось обратиться к таблице ветров. Та утверждала, что всё в порядке. Должен тут попутный дуть. А не дует. Прибавил пару сотен метров. Ещё хуже стало. 100 узлов. Маловато будет. Попробовал поискать нужный поток ниже. На 4000 отыскал. 145 узлов. Болтанки нет, полёт нормальный. Все уснули. В кабине полумрак, только приборы светятся. И звёзды снаружи. Небосвод звёздами сияет, луна фантастическая в левый глаз подсвечивает. До Москвы шестьсот шестьдесят миль. Пять часов лёту. Лепота. От луны дорожка по воде серебряная. И сердечко ёкнуло. Мы же над заливом, ёшкин кот. Над большим заливом. Далеко от берега. И всю дорогу над ним пилить будем. Чё-то жутковато сделалось, малюха. Но преодолел я усилием воли внезапно нахлынувший ужас от осознания бездны морской, разверзшейся подо мною. Стану теперь морским пилотом на время. Тем более в хвосте у меня плотик спасательный имеется, немецкий, на двенадцать посадочных мест, на всякий случай нехороший. И дальше полетел, в Москву. Изучаю звёздные небеса, за курсом поглядываю, двигатель контролирую и, дум и думаю думаю И вдруг чувствую, засыпаю незаметно. А это уже скверно. Помотал головой и пошёл кофе варить. Благо, далеко ходить не надо. Все спят. Даже морс не шевелится. Забрался на колени к Грише и давит массу самым неделикатным образом. И когда они снюхаться успели? Допил кофею, на место вернулся. Пока поизучал подходы к аэродрому московскому. Пока шершавель, а за окнышками уже светлеть стало. И быстро так. И вот открылся мне вид величественный. Море подо мною бескрайнее, солнышко выглянуло, и плоскость темняк, как крылья у фламинго, в розовый цвет снизу окрасило, И закучерявились подо мною полигоньку облака, и плотнее всё делаются. Пока не затянули, как ваты, весь мир от горизонта до горизонта. Сбылась мечта идиота. Я пилотирую личный белый самолёт, сам весь в белом над белыми облаками. Только сандалики мои подкачали. Надо будет белые купить, дабы гармонию не нарушать. Любуюсь видом неземным, не заметил, как пришла пора снижаться. И тут мне и торкнуло. Облачность-то не шуточная, связи нет, далеко до Москвы. УКВ не достаёт пока. Пошарил по диапазону. Тишина. Потрескивает местами. Ни тебе разговоров, нарушающих правила радиообмена. Ни-че-го. Но на небе не останешься, и снижаться надо. На трех тысячах нырнул я в эту вату и поплыл в молоке. И за двадцать пять миль только привод московский и услыхал. Жить стало лучше, жить стало веселее. Только не обрадовала меня Москва. Порт закрыт, пока туман не развеется. И тут от понаехавших оборону круговую держат. Туман вот москвичи гостеприимные придумали на мою голову, лишь бы никто к ним не втулился. И не развеется туман за полчаса, который мне осталось лететь. Придется побаражировать над Москвой и окрестностями. Топливо в достатке у меня. Неважно, что понапрасну его грузом вожу. Топливо не перегруз. На тысячи метров вышел я из облачности и землю в долине увидел. Туман плотный, укрыл линию береговую. Спрятал от меня Москву и москвичей. Только луковка с крестом золотая из тумана торчит, сияя в пасмурном небе, Да радиотелевышка с огнями красными непогашенными. Вот и вся мне Москва. Через час солнышко палевым своим огнедышащим и тучки испарило до прозрачности, и туман моментально исчез, и открылся город. Ну, натурально Ялутровск, если сверху посмотреть. Куда декабристов законопатили? Двух одноэтажненький такой, домики по большей части кирпичные, разноцветные, чистенький такой. И Красная площадь с Белым домом посередке, в аккурат. Напротив храма по мотивам Василия Блаженного. Вышел в створ полосы и над самым торцом ощутил крайнюю необходимость в скорейшем приземлении. Вот подлость какая! В самый ответственный момент желудок решил, что налетался в волю и хочет не по-маленькому. Вот не раньше, не позже, а тютелька в тютельку. И пришлось на второй заход уходить. На высоту круга выскочил, Катю разбудил безжалостно, высоту автопилоту задал и велел супруге по чемодану крутиться, пока не вернусь на рабочее место. И в хвост стремительно удалился. «Вот вам, наверное, весело, мои любимые маленькие радиослушатели». И диспетчеру стало весело, когда, вернувшись, я объяснил ему причину ухода на круг. А мне вот как-то был не до смеху. «Ты счастливчик», — сказал мне дисп, снова разрешая посадку. «Тебя есть куда сходить!» Сел я вполне прилично на мой строгий и взыскательный вкус. На осевую, правда, метра на три не попал, но сел параллельно ей, и мягонько так. Пассажиры и остальной экипаж, правда, проснулись. По заруливании выпустил я помятых будущих сограждан на твердь земную и, простившись, наскоро, мимоходом, стал готовиться к выходу на новую родину с целью детального ее изучения на предмет пригодности для ПМЖ. С этой целью вывел экипаж на водно-гигиенические процедуры в аэродромной службы. Благо диспетчер подсказал, в какое строение ломиться.